Глава 1449. -я. МЫШОНОК На границе девятого континента планеты Безбрежных просторов по обеим странам замеющиеся в далёкие края реки стояли крохотные деревеньки. Одна из них называлась деревня Цветущий Персик, и её населяло всего несколько сотен человек, поэтому все старались между собой ладить. Предположительно, они являлись потомками одного из великих кланов, мигрировавших сюда много лет назад. Как их занесло в эти края неизвестно, но года спустя на этом месте появилась деревня Цветущий Персик. Местные жили промыслом, в основном охотой и рыбной ловлей. Каждое утро из труб бревенчатых домиков начинал идти дым, а по ночам гасли все огни, и можно было любоваться звёздами. Это было тихое благодатное местечко. Царившие здесь мир и покой изредка нарушались, иногда даже раздавались гневные крики. «Фанмо! Мышонок!» Примечание переводчика. Непереводимая в данном контексте игра слов. Прозвище «Фан Му» состоит из трёх иероглифов, которые можно перевести как «Малыш Хао» или «Хао 0 Именно так его звал Попугай. С именем Манхао можно придумать уменьшительно лыскательную форму прозвища. К сожалению, в случае «Фан Му» пришлось переводить прозвище буквально. «Когда я доберусь до тебя, то отхожу так, что ты ещё долго не сможешь сидеть!» «Мне не неинтересны твои оправдание С меня довольна, Фан Му! А ну стой! Если ты сейчас же не остановишься...» «Мне придётся перекинуться парой слав с твоим папашей-алкоголиком!» «Это мой петух! Куда это ты понёс моего петуха?» Это утро для деревенских жителей ничем бы не отличалось от других, если бы не эхо криков, разносящихся по деревне, кричали старики, взрослые и даже дети. Тем временем шестилетний мальчик притался в кустах на дальнем краю деревни. Судя по всему, он был крайне доволен своей выходкой. Он был очень красивым ребёнком с гладкой как нефрит кожи и глазами сияющими как звёзды. Даже его грубый соломенный наряд и пятно грязи на лице не могли скрыть природной красоты и смышлённого блеска в глазах. Его рука крепко сжимала горло петуха. Сперва могло показаться, будто петух пытался вырваться, но на деле же существо тряслось от страха, но не перед мальчиком и перед охотничьим псом, растянувшимся на земле неподалёку. От него расходилось невидимое давление. Когда петух начинал отбиваться, собаке хватало не громко рыкнуть, чтобы тот в ужасе сложил крылья. Спустя какое-то время самотоха в деревню улеглось. Мальчик облизал губы и на цыпочках проскользнул через деревню. Охотничий пёс, бежавший рядом, вожделенно поглядывал на добычу мальчугана. «Это не для тебя!» – прошептал мальчик. «Даже не думай! Это моя плата за обучение!» Добравшись до ветхого домишки на противоположном краю деревни, он тут же пнул ногой слегка покосившиеся ворота. «Наставник!» – сказал он громким шёпотом. «Открывайте! Скорей!» Ворота распахнулись, явив неряшливого старика. Он быстро затащил мальчишку во двор и настороженно огляделся, после чего запер ворота. Во дворе мальчик радостно сообщил. «Наставник, эй, старик, я принёс петуха, а теперь научи меня бессмертной магии!» Сгорбленная спина делала и так невысокого старика совсем приземистым. Сощурившись, он посмотрел на мальчика. При виде петуха у него потекли слюнки. «Превосходно, просто чудесно!» Серьёзно заявил он. «Ах, ты знаешь, как задобрить старика, пацан. У тебя есть потенциал. Ладно уж, как только разберусь с этим злым отродьем, поведаю тебе о бессмертной магии. Подожди здесь, мне надо изгнать зло из этого испорченного и порочного создания». Схватив петуха, он успел сделать всего пару шагов в направлении дома, как вдруг мальчик спросил. «Наставник, как именно вы собираетесь это сделать?» С искренним любопытством спросил мальчик. «Не подглядывать», сурово наказал старик. «Наставник собирается немного поколдовать, поэтому ты можешь почувствовать странный запах. В этом захолустье почти нет духовной энергии, к тому же я так и не оправился от ран, поэтому ты, мой юный друг, останешься защищать меня как защитник Дхармы. Машонок, моя жизнь в твоих руках, работа защитника Дхармы не шутки, ты уж постарайся!» Мальчик радостно закивал. После того, как старик скрылся в дверях, изнутри раздался сдавленный птичий крик, следом звук, с которым обычно выдергивают перья, а потом бурление воды. Вскоре во дворе витал ароматный запах. Мальчик буквально сгорал от любопытства, поэтому всё же решился спросить. «Наставник, раз это злое отродье чудовище, то почему оно оказалось таким хилым? Я без труда поймал его!» а просто наставник до этого лишил его силы своим колдовством Прозвучал ответ из дома вперемёжку с чавканьём. «Наставник, за годы я помог поймать вам много чудовищ. В деревне их уже почти не осталось. Мой папаня постоянно лупит меня. Когда мы уже уйдём из деревни, и отправимся на охоту за чудищами». «Ммм, в таких делах спешка только вредит. Вчера я заметил старую псину во дворе дома старика Джу на западе деревни. Приведи шавку сюда, надо её изучить. Это тоже злое отродье». До двора из дома долетали звуки жадного жевания. Мальчик молча посмотрел на небо. «Наставник, моего папаню лучше не злить. Во время порки пару дней назад он сказал, что провалил имперские экзамены из-за меня. О, и вот ещё что. Он сказал, что выловил меня из реки, верно?» В последнее время мне снятся непонятные сны о незнакомых мне людях и странных вещах. Я даже видел летающих людей. И почему-то всё это показалось мне очень знакомым. Словно кто-то зовёт меня. Как будто бы где-то живёт второй я. Мальчику было трудно обличь в слова свои мысли. Последнюю фразу он вообще произнёс тихим шёпотом. Во время рассказа неряшливый старик вышел во двор и подошёл к мальчику. «Ну-ну, у тебя опять разыгралось воображение». Зевнув, сказал он. «Два тебя». «Этот второй ты уж очень похож на клона. Только очень могущественных людей есть такие. Да, таких же могущественных, как твой наставник. Скажи, где по-твоему находится второй ты? Доверься своему чутьё. Там!» Мальчик вскочил на ноги и без килиба указал рукой. «Там, очень-очень далеко. Мне приснился большой храм и много гор!» Наставник знает, что это за место. Это девятая секта!» Девятая секта школы безбрежных просторов. Этот вспомнил. Девятая секта набирает учеников в этом районе. Если будешь верно служить наставнику, быть и может я дам тебе свою рекомендацию. С довольной усмешкой сказал старик, привидев слегка затуманенным гласом мальчика, он потрепал его волосы. Ну-ну, у тебя разыгралось воображение, только и всего, бедняга. Ладно, сегодня научу тебя невероятные бессмертные магии. Это естественное небесное дао, перед которым преклоняют головы боги и призраки. Нечто, способное потрясти небо и всколыхнуть землю. тот мы говорим об эссансе жизни, источнике всего колдовства. Дао всех дао!» Мальчик тут же вышел из оцепенения и поднял на старика свои горящие глаза. «Идём!» – сказал старик, взглянув на вечеряющее небо. Он вывел мальчика со двора на едва заметную тропинку позади дома. Тот неотступно следовал за ним, как и ленивый пёс. Когда они добрались до неприметного двора, уже стемнело, а Зиро старик перелз через стену. Мальчик ловко вскарабкался вслед за ним. "Тебя нельзя видеть, что здесь произойдёт", прошептал старик. "А теперь слушай, здесь будут даваться наставления Адао, понимаешь? Наставник будет заниматься культивацией. Сиди здесь и наблюдай, как я, а точнее, сторожи меня здесь. Теперь ты защитник Дхармы!» Мальчик с готовностью кивнул. Его сердце бешено колотилось. Крайне довольный собой, Стрик вошёл в дом. Спустя пару мгновений мальчик услышал женский голос. Чего так долго, старая развалюха? Я же пришёл. Так, приступим к делу. Сейчас я немного с тобой поколдую. Вскоре из дома начали раздаваться какие-то странные звуки. У мальчика кружились глаза. Он не особо понимал, что здесь творилось, но тут вспомнил, как в Довеле часто заглядывали мужчины с разными подарками. Ого, так в Довале тоже практик. Пробормотал он. Он был настолько сосредоточен на звуках из дома, что не заметил возникшую за спиной туманную фигуру. Разумеется, мальчик в любом случае ничего бы не увидел, у него за спиной стоял человек в зелёном халате. Внешне он напоминал учёного, только его лицо буквально излучало холод. Он возник из воздуха совершенно беззвучно, хотя с его появлением слегка искривился звёздный свет. Охотничий пёс вздрогнул и с любовью в глазах посмотрел на силуэт. «Семилетнее треволнение!» «Сегодня начнётся семилетнее триволнение моего клона. После триволнения к нему со временем вернуться воспоминания. Тогда он станет мной, а я им». Возникшим из ниоткуда мужчиной оказался Манхао. Он пришёл проведать своего клона, посланного в мир смертных прожить четвёртую жизнь. Именно ему было суждено искать просветление о девятом заговоре. «Уже совсем скоро», — негромко сказал Манхао. Только эти слова сорвались с его губ, как по телу мальчика пробежала дрожь, а потом изо рта брызнула кровь. Тихую ночь прорезал пронзительный крик, разбудив многих сельчан. Старик стрелой выскочил из дома. Во дворе он обнаружил уже чахнувшего мальчика. На его морщинистом лице проступило тревога и беспокойство. На самом деле он очень привязался к мальчику, поэтому быстро нажал пальцами ему на лоб. Когда ничего не произошло, старик побледнел. Он слышал, что некоторые недуги куда лучше поддавались лечению настойками из слебных трав, приготовленных лекарями, Поэтому с мальчиком на руках побежал к дому деревенского знахаря. Эта ночь стала бессонной для многих жителей деревни цветущий персик. В какой-то момент небо затянули чёрные тучи, заркатал гром, но дождя почему-то не было. Потом ни с того ни с сего поднялся странный пурпурный туман. Среди клубов тумана скрывались ужасающие сущности, чьи рёв и то и дело прорезал тишину ночи. Мальчик, по никому неизвестной причине получивший прозвище «мошонок», лежал во дворе дома знахаря. Вокруг столпилось немало селян, среди них стоял и неряшливый старик, был там и мужчина в наряде ученого, вот только вопреки статусу ученого мужа он носил густую щетину и держал в руке бюрдюк с вином. Его взгляд был слегка затуманенным, этот мужчина был отцом мальчика, несколько лет назад он выглядел совсем по-другому, но после провала имперских экзаменов ему им владело отчаяние. В этот день он, как и всегда, напился, поэтому одному из селян пришлось чуть ли не силком тащить его сюда. «Я не могу спасти его!» Сокрушённо сообщил знахарь. Его отец посмотрел на мальчика, выловленного из реки, а точнее на его исхудавшую чахнущую форму. Поёжившись, он поднёс губам бурдюк и сделал больший глоток. «Лучше умереть, чем так мучиться!» С болью в голосе пробормотал мужчина. Селяне вокруг печально вздохнули. Мальчик иногда вёл себя, как настоящий шалопай, но никто не пожелал бы ему умереть от неизлечимого недуга. Манхау парил в воздухе, наблюдая за творящимся в деревне. Он уже собирался поднять руку... Но тут кто-то в толпе закричал. «Лучше умереть! Мышонок не умрёт!» Из толпы вышел старик с покрасневшими глазами осторожно взял мальчика на руки. «Он не умрёт, слышите? Он просто заболел, верно? Вы не можете спасти мальчигана, а его отцу, похоже, наплевать. Но мне его наставнику не наплевать!» С этими словами старик понёс мальчика прочь со двора, все неизумленно раступились, а потом загомонили. А когда старик не очень уверенно взмыл в воздух, «Вся деревня буквально встала на уши». Манхао задумчиво слегка наклонил голову, а потом растаял в воздухе. Он чувствовал пробуждение клона. Вскоре на белом свете появятся две его версии.